а м с Портовый квартал. На широкой улице портового квартала посреди потока игроков и НПС стоял огромный тауран. Он возвышался над потоком, словно скала, торчащая в море. Эта скала была вымазана грязью и была одета в драные н и измазанные в грязи колчевую рубашку и штаны. Под п о я с а н он был каким-то странным тряпичным поясом. который был жутко заношен из него уже торчали нитки у к у с к о г в о к з а л стою я малоу подайте квесста ради чер молоду подай разносился от него зычный бас над толпой Эта скала, вытянув вперед руку, бродила сквозь поток и то и дело случайно толкала в потоке игроков. НПС почему-то он задевал редко. То и дело к нему в чашу падали монетки. Когда медные, а когда и серебряные. Некоторые кидали в чашу медные дешевые колечки, а некоторые вешали на руку предметы нубской экипировки. Матадор продолжал петь, замолкая только тогда, когда кто-либо кидал что-то съестное. Да, спеши ж ты мимо, п о л у й не гореши. Одай цеп-цеп-цепочку, а после уж спеши. Одай цеп-цеп-цепочку, а после уж спеши. Мотя, тебя как угораздило попрошайке попасть? Да как-как? Вот так. Не дали мне квеста просто так. Все нищие от меня в ужасе убегали. А ты не пробовал им сначала деньги в миску кинуть, а потом заговорить? Кидал я деньги. Только они все равно продолжали скулить и убегать. Пойдем попробуем. Я с тобой к мудрецу пойду. Так что нужно тоже квест взять. Вдруг одного вопроса не хватит. А Таблеткин? Он в реальность к семье ушел. Потом он в столицу гномов телепортируется сразу, а оттуда пешком до старца. Ему три дня только туда пешком идти. Понятно. Пойдем, что ли?» Матадор начал продвигаться как ледокол в потоке игроков и НПС. А л и г а л а с пристроился сразу за ним. Дойдя до места, где Матадор встретил безногого инвалида, он начал оглядываться в его поисках. Спустя пару минут он его нашел. «Вот, два золотых сделал!» Матадор показал безногому инвалиду чашу, полную серебряных и медных монет. Полдня убил! Внимание! Вы завершили квест «Поиск мудрости. Часть 0». Награда. Доступ к квесту «Поиск мудрости. Часть 1». Вижу, что ты сделал, как я сказал. Задумчиво сказал хмурый инвалид. Внимание! Вам предложен квест «Поиск а х мудрости. Часть 1». Класс. Обычная. Цель. Честно ответить на вопрос инвалида Морта. Награда. Доступ к заданию поиск мудрости, часть 2. Принять? Да. Теперь у меня к тебе такой вопрос. Много ли ты видел других нищих? Не особо. Они меня боятся. И правильно делают. Вот скажи мне, а отдал ли бы ты свой серебряник, если бы он был последний? И кому бы ты подал серебряник? «Хм, если бы у меня был последний серебряник, я бы его отдал. Добыть и приготовить еду я сам могу, да и заработать тоже для меня не проблема. Чай руки не из п л е ч е й растут, а вот кому бы отдал? Наверное, женщине, что сидит на углу у посудной лавки». «Почему ты так решил?» — с хитрым прищуром спросил он. «Я видел, как ей бросили еды в миску. Но она не стала есть, а подозвала ребёнка и накормила его, а остатки уже доела сама. А почему н и другого нищего? Только из-за ребёнка? Нет, просто я видел, как человек в грязном плаще, что сидел на другой стороне, отхлёбывал из фляги что-то. Я думаю, там был алкоголь, а он обычный пинчуга. Таким подавать бесполезно, они только на выпивку п о п р о ш е й н и ч а ю т А на конце улицы сидел мужик, который играл на губной гармошке. Ему ч и с т е н ь к о кидали монеты, и мне показалось, что и серебряные там мелькали. Моя монета многого бы там не изменила. Интересный ответ. Внимание, вы завершили задание «Поиск мудрости, часть 1». Награда «Доступ к заданию «Поиск мудрости, часть 2». Что же, я думаю, ты не безнадежен. скажи мне А зачем тебе мудрость? Хм. Для того, чтобы выполнить последнее желание друга. Наверное, так будет наиболее правильно. Тогда тебе необходимо отправиться в путь к мудрецу, что ж и в е т в пещере на вершине горы Так-ток. Заруби себе на носу, что это своего рода паломничество, и идти ты должен сам, своими ногами, ну, или на ездовом животном. но опять же по земле. И не вздумай магией пользоваться, чтобы телепортироваться. Мудрец все узнает, лишь на тебя взглянет. Внимание! Вам предложен квест «Поиск мудрости, часть 2». Класс. Обычная. Цель. Добраться пешком или на нелетающем ездовом маунте до пещеры Мудреца, которая находится на вершине горы т а к т о к Награда. Ответ Мудреца на один ваш вопрос. Внимание! в о р о раз вопрос задать нельзя. Цепочку квестов повторно взять нельзя. Принять? Да. Ужас ты. й А где маунтов ездовых продают? Матадор повернулся к л е г а л а з у но тот не проронил ни слова. Он положил золотую монету в чашу перед безногим стариком и обратился к нему. У меня есть вопрос, который уже долго м у ч и т меня. Я много кого спрашивал, но никто не знает ответа. Может, ты мне на него ответишь? Если уж ученые мужи нашего города не смогли, то откуда я могу знать? Смешной ты, эльф-изгнанник. Тебе к мудрецу надо на гору так-ток. Он сможет ответить на мой вопрос? Если правильно его задашь. И учти, что прийти к нему ты должен сам. Или приехать на маунте. И никакой магии. Возьмешься спросить мудреца? Да. л е г а л а с с улыбкой повернулся к Матадору и спросил. «Ты в Галанет заглянуть про квест почитать поленился?» «Да я не поленился. Я забыл». «Где мне маунта найти, ушастый?» «Летающих на тебя не найти. Ни одна зверушка с такой тушей в воздух не взлетит». Леголас задумчиво почесал ухо и добавил. «А у тебя же ограничений на маунтов были?» «Тут по квесту нельзя телепортами и летающими маунтами пользоваться. Ограничения были. Мне нельзя обычными и редкими маунтами пользоваться. У, -у, у придется тебе или пешком топать, или эпик маунта покупать. Сам знаешь, что нам эпик не выбить. Опять траты. Может, подешевле что-то найдем? Пойдем на аукцион. Может, и подберем тебе что-то подешевле. И что тебе не нравится? Всего 200 тысяч. Почти даром. л е г а л а с задрав голову, смотрел на огромного розового слона. Даже для слонов он был огромен. Его рост достигал почти 10 метров. Но вот короткий мех, которым он был покрыт, и цвет. Было ощущение, что это большая розовая плюшевая подушка с бивнями. Цвет! Цвет ужасный! Он розовый! Матадор сильно хмурился, рассматривая слона. «Да это же подстава! Огромный, с кучей ХП, с зачатками интеллекта, да еще и всеядный. Да из него передвижную крепость можно сделать. Но он розовый!» «Да чем тебе цвет-то не угодил? Ты в курсе, что у всех артефактов божественного уровня цвет розовый?» «Да плевать я хотел на артефакты. Мой мамонт розовый!» Мне что, бантики на у п р я ж к и еще завязать? Ты куда смотрел, когда лот на аукционе выбирал? На камень привязки случайного маунта для великанов я смотрел. 200 тысяч – это почти даром. Маунт только для расы великанов, а значит, цена у него была ниже. Потому и взял. Не хочешь? Тогда я его на аукционе выставлю. За этого розового слона я миллион точно подниму. Маунт эпик-класса. в о Матадор показал фигу эльфу и зло усмехнулся. «Я тебе фантика не отдам. И не диван, а полноценные л о ж е со столиком на троих туда поставим. Думай, ушастый, как его теперь перекрасить?» «Зачем на троих?» «А т а б л е т к и куда? Сундук что на спине засунем?» «Ты давай в г а л о н е т е смотри, сколько стоит Эпик Маунта перекрасить!» Матадор подошел к мамонту и погладил хобот. Перед ним выскочило сообщение. «Вы хотите привязать и з д о в о г о Маунта к себе? Внимание! Смена владельца далее будет невозможна!» «Да, хочу! Будешь фантиком! Был у меня один ушастый, а стало два!» Улыбаясь, он продолжил поглаживать х о б б а Его конец приблизился к лицу Таурана и пару раз ткнулся в лицо. Перед ним снова выскочило сообщение. «Да, как такой зверюги и без имени. Вот перекрасим тебя в чёрный цвет и будем над бронёй думать. Мы из тебя целую башню сделаем!» м м а т я тут это... В общем, если через администрацию как платную услугу проводить, то...» «Не тяни, у ж а с т ы й Давай, говори уже!» «Они 500 ь с о т ы с я ч за смену цвета у Эпик Маунта берут!» к а з а в это, Леголас вжал в плечи голову. «Да они охренели!» Мы его за 200 взяли. Мои кровные 200 с т и ы с я ч Да я старый малый внутрисистемный транспортник за такие деньги куплю. Откуда такие цены? Его и продавали за 200 потому что он для великанов. И вообще, такой камень мог выдать любого пета, даже червя и з д о в о г о огромных размеров, специально для великанов. Еле слышно произнес эльф. И что мне теперь делать с окрасом? Фантик у меня теперь розовый будет ходить. Я тут объявление на аукционе видел. Перекрашу всё. Может, свяжемся? А в ось перекрасит подешевле. Связывайся. Мы что-нибудь придумаем, Фантик. Обязательно придумаем. Небольшое отступление. Арендованные лаборатории с т о л и ц а королевства Индак. Странный персонаж с бегающими глазками в очередной раз склонился над перегонным кубом. Его растрепанные длинные космы и разноцветные глаза придавали особый антураж. Сам он был на вид лет двадцати пяти. Он уже час химичил в лаборатории над чем-то серо-зеленым. Удовлетворившись тем, что получилось, он потер руки со словами «Так, где это у меня мыло?». Порывшись в инвентаре, он достал два абсолютно одинаковых флакона. В обоих была белая сыпучая субстанция. что бытному полному погружению. Ну и как их теперь различать?» Он крутил порошки и так и эдак. Ни о какой подсказке или описании порошка речи идти не могло. Он рассматривал их под ярким освещением, даже на вкус пробовал, но все тщетно. Отличить он их так и не смог. «Да и м***ь оно все к о н ё м Воскликнул безумец в п о р ы в и гнева. Он ухватил обе колбы и высыпал их в серую субстанцию перегонного куба. Серой субстанции это не понравилось. Она начала бурлить и испускать синий дым. Реакция ускорялась все сильнее и сильнее, с о с т а в л я я хмуриться безумца. В один прекрасный момент реакция дошла до пиковой точки и прозвучал взрыв. Ударной волной безумца отбросила и ударила о стену. Лаборатория, преимущественно состоящая из стеклянной посуды, в один миг превратилась в ужасный сон лаборанта. Последняя волна разноцветного дыма раскрасила остатки лабораторий во все цвета радуги. К остаткам относился и безумный алхимик. Встав, он долго пытался оттереть фиолетовые и ярко-красные пятна с лица. Безуспешно, к слову. Ярко-зеленые космы волос создавали сюрреалистичное зрелище. Он долго рассматривал себя в обломке зеркала, тихо матерясь. После долгого матерного слова излияния он встал и направился к месту, где находился перегонный куб. Подойдя и оглянувшись, он оценил масштабы разрушений. Перед его глазами всплылась и с т е м к а «Поздравляем! Вам присвоено звание «Безумный алхимик в т о р о г о ранга». Ваша метка хаоса укрепила связь». «Да ладно! Вы издеваетесь! Я всего-то заварной крем на тортик делал!» В голосе чуть не плачущего безумца послышались истерические нотки. Он со злой степнул остатки перегонного куба и направился к выходу, засунув руки в карманы. Тут же он остановился и достал правую руку, которая была покрыта желтой слизью. ю ч т о м разрабам и к а л о с ь пол третьего ночи!» Бормотал он себе под нос и яростно мотал рукой, пытаясь стряхнуть ярко-желтые сопли с руки. В итоге он вытер их об занавеску у окна и продолжал бормотать под нос. «Что м вам клей, столярные м е с т о сгущенки с блинчиками налили? н е т к а хаоса! Тьфу! На рерол пойду! Задолбало!» В этот момент перед его взглядом замекал значок личного сообщения. Раскрыв сообщение, он тут же забыл про рерол, потому что одно из объявлений сработало. Ему написал некто л е г о л а с все в аукционном доме. Интересует, действительно ли все, или есть какие-то ограничения, и стоимость хотелось бы, чтобы вы озвучили». Немного почесав маковку с зелеными волосами, безумный алхимик пробормотал себе под нос. «Это ж н ж у ж у неспроста». Далее он принялся печатать сообщение. «Перекратить можно все Все зависит от качества предмета, его площади, предыдущего цвета и бонусов от краски. И влияет это только на получившийся цвет. Для начала дайте информацию по объекту, который необходимо перекрасить. Спустя несколько минут пришел ответ. Высота объекта 10 метров. Длина без хобота и хвоста 6 метров. С хвостом и хоботом 11 метров. Ширина 3 метра. Класс эпический. Настоящий цвет розовый. Требуется перекрасить в черный. Бонусы не обязательны, но приветствуются. Прочитав это сообщение, алхимик судорожно прямо на полу начал считать площадь и объем необходимой краски. Не найдя того, чем можно было бы писать, он использовал желтую субстанцию из кармана. Прикинув, что заработать он сможет около 30-40 тысяч, он принялся печатать сообщение, но тут же остановился. «Омбэд!» Они слона перекрасить хотят, что ли? Готов взяться за работу. Ингредиенты мои. Цена 40 тысяч. Смену окрасок гарантирую. Имею о ч и в к у «Мастер красок». Лучше меня никто краски не делает. Если заинтересовало, то скидывайте координаты для телепорта. Получив сообщение с координатами, он бегом умчался в ближайший аукционный дом за ингредиентами.